В Европе существует множество детально изученных археологических раскопок, позволяющих больше узнать о поведении неандертальцев. Данные, полученные на таких раскопках, указывают на то, что наши повышенные способности к обучению и кооперации могли составлять важное отличие Homo sapiens от неандертальцев. Неандертальцы прожили в Европе около полумиллиона лет, примерно 43000 лет назад. Homo sapiens, которые уже в течение нескольких тысяч лет неоднократно подбирались к границам Ближнего Востока, проникли в Европу с юга и с востока, в основном перемещаясь по речным долинам и по морскому побережью. Эффект от их прибытия был колоссальным. Уже 40 тысяч лет назад неандертальцев в Европе почти не осталось. Только в некоторых горных районах Небольшие группы неандертальцев продержались ещё около 5000 лет. Неандертальцы скрещивались с окупантами, и сегодня единственное, что осталось от неандертальцев это горстка генов, составляющая от 1 до 4% ДНК в человеческих популяциях за пределами Африки. Причины, по которым Homo sapiens вытеснили неандертальцев, остаются предметом жарких дебатов. Особое внимание в этих дебатах уделяется интеллекту. Первые ископаемые останки неандертальцев были найдены в 1856 году, и с тех пор неандертальцев долго считали грубыми и умственно неразвитыми, чуть ли не выродившимися Homo sapiens. Затем маятник качнулся в обратную сторону, и сегодня некоторые археологи утверждают, что по своему поведенческому репертуару неандертальцы не отличались от Homo sapiens. В этом случае неандертальцы могли проиграть конкуренцию по чистой случайности. Возможно, новоприбывшие Homo sapiens просто занесли в Европу какую-то неизвестную болезнь, подобно тому, как европейцы принесли в Северную Америку оспу и корь, опустошившие половину континента задолго до первого дня благодарения. В пользу представления, будто неандертальцам просто не повезло, говорит тот факт, что им удавалось противостоять натиску пришельцев. В течение примерно 60.000 лет популяции Homo sapiens, пришедшие из Африки, столкнулись с неандертальцами на Ближнем Востоке уже 100.000 лет назад. Кроме того, материальная культура неандертальцев, как выяснилось, очень похожа на культуру Homo sapiens. Судя по всему, по образу жизни неандертальцы во многом напоминали современных кочующих охотников-собирателей. Они умели пользоваться огнём, Охотились и готовили свою добычу на костре, а также собирали растения или морепродукты. Охотились они на самую разную добычу, от голубей до шерстистых мамонтов. Они жили на уютных стоянках и спали на шкурах. По всей видимости, они также использовали лекарственные травы. У них были символы статуса, например, плащи в форме крыльев. Они иногда хоронили своих мёртвых, и, по-видимому, совершали какие-то ритуалы в специально отведённых для этого глубоких пещерах. Начиная с 300 тысяч лет назад, они использовали продвинутую технику леволуа для изготовления каменных орудий. Они умели изготавливать тонкие лезвия, красители, декоративные бусины и резкие орнаменты. Уже 200 тысяч лет назад они научились получать дёготь из берёзовой коры, с помощью многоступенчатого процесса, который был основан на тщательном контроле температуры и требовал сухой перегонки без доступа кислорода. Тем не менее, несмотря на все параллели, целый ряд отличий упорно указывает на то, что Homo sapiens удалось создать более сложную по сравнению с неандертальцами культуру. Неандертальцы не так часто занимались творчеством, как Homo sapiens. За 200 000 лет богатой археологической истории Они оставили меньше десятка декоративных бусин, в то время как Homo sapiens за тот же период, до и после стремительного захвата Европы, создали тысячи таких бусин. То же касается и каменных лезвий, и стилизованных статуэток, и ритуализированных погребений, и резьбы по камню. Всё это они андырттальцы умели делать, но делали реже и позже, чем Homo sapiens. Кроме того, Некоторых навыков неандертальцы не приобрели вовсе. Судя по всему, они не умели организовывать долгосрочное хранение пищи. Нет никаких свидетельств того, чтобы неандертальцы использовали сани, хотя они населяли регионы с суровыми зимами. Лодки, по-видимому, они тоже не строили. Что касается Homo sapiens, то они колонизировали Австралию около 60 000 лет назад, проделав многоэтапный морской путь. Так что преодолевать водные преграды они явно умели. Homo sapiens, жившие в Южной Африке, умели делать луки и стрелы, на что указывают находки наконечников стрел, как и металкие и острые костяные наконечники уже 71.000 лет назад. Все эти виды оружия неизвестны для неандертальцев, хотя неандертальцы и умели обращаться с огнём. они не использовали его не для изготовления каменной орудий, как южноафриканские homo sapiens, ни для нагревания воды горячими камнями. Всё это обычно объясняют тем, что неандертальцы были не так умны, как homo sapiens. Однако этот тезис ничем напрямую не подтверждается и кажется не очень убедительным, учитывая, что мозг неандертальца был примерно такого же размера, как у homo sapiens. Кроме того, В некоторых отношениях неандертальцы даже превосходили Homo sapiens по своим способностям. Поскольку у неандертальцев были большие глаза и, соответственно, большая площадь зрительной коры, считается, что на мыслительные процессы у них оставалось немного меньше вычислительной мощности, чем у Homo sapiens. Тем не менее, большинство учёных полагают, что по своим когнитивным способностям неандертальцы более-менее сравнивались с современными им людьми. уже около 200 тысяч лет назад. Пусть они редко производили объекты, свидетельствующие о высоких умственных способностях, но иногда они всё же это делали. Решать проблемы они, скорее всего, умели не хуже, чем Homo sapiens. Любые отличия были незначительными. Как сказал палеантрополог И.Н. Татерсол, «Археологическая летопись, оставленная неандертальцами», Убедительно показывает, что высокий интеллект не обязательно проявляется именно так, как он проявляется у современного человека, и не всегда выражается в таком же поведении. Интеллектуальные отличия неандертальцев и Homo sapiens слишком незначительны, чтобы объяснить разницу в эволюционном успехе. Но есть и другое объяснение культурной успешности Homo sapiens, которое кажется гораздо более перспективным. Если считать, что Homo sapiens подверглись самоадомашниванию, а не неандертальцы, нет, то можно предположить, что Homo sapiens лучше умели кооперироваться. Хотя убедительных реконструкций размера групп неандертальцев пока не существует, многие данные указывают на то, что их группы были меньше, чем у Homo sapiens. Археолог Брайан Хейден показал, что неандертальцы обычно жили группами в 20 24 особи, ядро которых составляли нуклеарные семьи с разделением труда между мужчинами и женщинами. Группы формировали коалиции с 10-12 другими группами и время от времени даже объединялись в союзы численностью до 300 особей для крупных облав. Однако следы частых близкородственных скрещиваний подсказывают, что круг общения у них был небольшим. Изучение генома неоандертальской женщины из Сибири показало, что её родители были близкими родственниками, полусиблингами или дядей и племянницей, и что подобные близкородственные скрещивания регулярно происходили среди её предков. Известно, что в небольших человеческих сообществах группы часто распадаются на более мелкие единицы в результате социального напряжения. Возможно, неандертальцы так часто проявляли друг к другу импульсивную агрессию, что более крупные группы распадались на мелкие, настолько мелкие, что в них были неизбежны близкородственные скрещивания. Ещё один признак, по которому могли различаться неандертальцы и Homo sapiens это способность к коммуникации и ассоциированная с ней умение учиться друг у друга. Кёрти Смеррин предположил, что навыки, уникальные для Homo sapiens, например, умение изготавливать крошечные каменные наконечники стрел и другие компоненты метательного оружия, были основаны на способности к надёжной передаче своих знаний другим, чему неандертальцы так и не научились. Другие подобные навыки, которые перечисляет Мэриен это применение ядов, нагревание камней для их обработки и изготовление клея. Постройка склада для хранения пищи, изготовление саней и лодок всё это не просто сделать тому, кто не умеет учиться у других. Брайан Хейден пошёл ещё дальше и предположил, что неандертальцы отличались от Homo sapiens тем, что не умели изготавливать предметы, требовавшие скоординированной работы. Чем сложнее культурный навык, тем больше кооперации он требует. Таким образом, по мысли Мэриенна и Хейдена, культура неандертальцев была менее сложной не потому, что они обладали более низким интеллектом, а потому, что они обладали менее развитыми социальными навыками. Более округлая форма мозга Homo sapiens указывает на то, что по когнитивным функциям они чем-то отличались от неандертальцев, но эти различия не обязательно касались именно интеллекта. По тем немногочисленным данным, которыми мы располагаем, видно, что домашние животные не обязательно хуже или лучше справляются с решением задач, чем их дикие предки. Но собираясь в группы, домашние животные проявляют меньше агрессии друг к другу. Вероятно, подобные отличия были и между неандертальцами и Homo sapiens. Есть и ещё одно наблюдение, говорящее в пользу того, что неандертальцы были менее способны к кооперации, чем люди. Все одомашненные животные лучше справляются с определёнными видами кооперации, чем их дикие предки. Повышенная способность домашних животных к кооперации по сравнению с их дикими предками была продемонстрирована в исследованиях кооперативной коммуникации, так называют умение целенаправленно делиться полезной информацией. Интересный подход к кооперативной коммуникации изучать не внутривидовую, а межвидовую коммуникацию, а именно исследовать, насколько хорошо животные понимают сигналы от человека. Можно ли считать этот полезный навык просто функцией интеллекта или, может быть, он связан с одомашниванием? В 2002 году Брайан Хейр начал тестировать разные виды животных, чтобы ответить на этот вопрос. Проще всего было работать с собаками. Классический тест, так называемый тест на выбор объекта, начинается с того, что собаку запускают в помещение с экспериментатором. На равном расстоянии от которого на полу стоят две перевёрнутые миски. Внешне миски идентичны, но под одной из них спрятано лакомство. Экспериментатор показывает на одну из мисок. Если собака понимает эту подсказку и выбирает правильную миску, тест считается пройденным. Здесь и несколько его коллег показали, что большинство собак успешно справляются с тестом. Любители собак это вряд ли удивят. Но самое интересное, что волки этот тест пройти не смогли. Даже шимпанзе в большинстве случаев не смогли пройти тест. В целом шимпанзе лучше решают задачи, чем собаки, но не эту задачу. Способность к оперативной коммуникации оказалась уникальной для собак. Среди собак в отличие от шимпанзе тест проходили не только взрослые животные, но и щенки всего нескольких недель отроду. Это доказывает, что способность к кооперативной коммуникации у собак обусловлена генетически, а не возникает в процессе обучения. Тот факт, что собаки справлялись с тестом лучше, чем волки и шимпанзе, можно объяснить двумя способами. В зависимости от того, что мы считаем о домашнем ин Во-первых, возможно, что в процессе одомашнивания собак специально отбирали на способность считывать сигналы от человека. Это заманчивое предположение, потому что легко представить, как владельцы собак отдают предпочтение животным, более склонным к кооперации. Второе альтернативное объяснение заключается в том, что способность к кооперативной коммуникации не подвергалась специальному отбору. Она была случайным побочным продуктом процесса одомашнивания. В этом случае кооперативная коммуникация будет частью синдрома одомашнивания. Проект Беляева по изучению лисиц давал возможность проверить, какая из двух гипотез более правдоподобна. Одомашненная линия лисиц подвергалась отбору на пониженную эмоциональную реактивность, но не на способность общаться с людьми. Если бы казалось, что домашние лисицы могут успешно считывать сигналы от человека, хотя по этому признаку их никогда не отбирали, это указывало бы на то, что способность к оперативной коммуникации появилась как побочный продукт процесса одомашнивания. К 2003 году Людмила Трут стала директором исследовательской станции Беляева в Новосибирске, на юго-востоке Сибири. С её помощью Брайан Хейр протестировал лисиц экспериментально-домашненных беляевым и трут. Он провёл стандартные тесты, используя в качестве контрольной линии не подвергавшихся отбору лисиц, которых выращивали и содержали в тех же условиях, что и домашнюю линию. Результат оказался замечательным. Домашние лисицы вели себя как собаки. Они почти всегда правильно понимали сигналы от человека. Даже щенки успешно справлялись с этой задачей, но лисицы, не подвергавшиеся отбору, вели себя как волки. При поиске лакомства они не пользовались сигналами от человека. Вывод очевиден: одомашнивание действительно может приводить к случайным, не подвергавшимся специальному отбору изменениям в когнитивных способностях вида. И способность к оперативной коммуникации действительно может возникать как побочный продукт одомашнивания. Исследование Хейра показало, что повышенная способность к оперативной коммуникации является частью синдрома одомашнивания. Почему же отбор против реактивной агрессии приводит к тому, что животные начинают понимать сигналы от человека? Возможно, потому что реактивная агрессия это следствие страха. Отбор против эмоциональной реактивности снижает страх, что в свою очередь позволяет собаке смотреть на человека дольше и внимательнее, чем это делал бы волк. Ослабленное чувство страха это педоморфный признак. Последующие исследования волков подтвердили, что именно снижение страха, а не интеллект, позволяет животным понимать человеческие сигналы. Волки, которые жили с людьми в молодом возрасте и успели к ним привыкнуть, успешно проходит тест с перевёрнутыми мисками. Таким образом, более развитые социальные способности это следствие изменений в системе обработки эмоций, а не повышенного интеллекта. Сравнение скелетов Homo sapiens и неандертальцев показывает, что различия между ними аналогичны различиям между собакой и волком. Не вызывает сомнений, что неандертальцы были высокосоциальные, как и волки. От неандертальцев сохранились стоянки с со множеством кострищ, где спальные места были расположены так близко, что с одного можно было легко дотянуться рукой до другого. Но сравнение собаки и волка позволяет предположить, что в результате снижения реактивной агрессии у Homo sapiens вспышки гнева в их сообществах происходили реже. Доминирование было не так распространено, а члены групп внимательнее относились друг к другу. меньше страха, больше взглядов в глаза, умение работать сообща, возможно, именно этого не хватило неандертальцам, чтобы обрести терпимость друг к другу и научиться строить лодки, запасать пищу, делать более сложное оружие и лучше координировать военные действия. Иными словами, если бы неандертальцы умели лучше кооперироваться, они, возможно, смогли бы выдержать натиск Homo sapiens. Они, они мы могли бы стать единственным видом гомо, который остался на планете. Однако педоморфные признаки, снижение агрессии, повышенная терпимость и способность к кооперации, по-видимому, обеспечили нам превосходство, и от наследия неандертальцев не осталось ничего, кроме нескольких кусочков нашего генома. Итак, повышенная способность к кооперации у домашних животных возникает как случайное следствие отбора против реактивной агрессии. Поэтому весьма вероятно, что у Homo sapiens сама домашнегоние тоже способствовала улучшению способности к кооперации. Но даже если повышенная способность к кооперации исходно возникла всего лишь как побочный эффект эволюции, очевидно, что очень скоро она превратилась в эволюционное преимущество именно благодаря кооперации. Homo sapiens сумели добиться господствующего положения на планете. Существует ещё одно уникальное для человека поведение, которое, возможно, возникло как следствие синдрома одомашнивания, но которое, в отличие от кооперации, не приобрело впоследствии никакой адаптивной функции. Гомосексуальность это характерная особенность нашего вида. которая с точки зрения эволюции до сих пор остаётся неразрешённой загадкой. Рассмотрим же новую гипотезу. Если гомосексуальное поведение не адаптивно, не могло ли оно возникнуть как педоморфный побочный продукт отбора против реактивной агрессии? Альтернативная гипотеза, согласно которой человеческая гомосексуальность адаптивна, то есть эволюционно полезна, не так легко сдала свои позиции. Гомосексуальность часто наблюдается среди диких животных, а широко распространённые признаки обычно адаптивны. У многих животных гомосексуальность действительно адаптивна, поэтому эволюционные биологи, изучавшие гомосексуальное поведение у человека, склонились к адаптивному подходу, пытаясь понять, почему естественный отбор мог способствовать гомосексуальности. Опирались они на то, что известно о гомосексуальном поведении у животных. Среди приматов гомосексуальные взаимодействия между взрослыми животными были отмечены как минимум у 33 видов. У большинства видов такие взаимодействия характерны для обоих полов. У некоторых приматов они чаще случаются между самками, у других между самцами. Гомосексуальные контакты обычно встроены в повседневную социальную жизнь. и наблюдаются в любых социальных системах от моногамных пар до крупных групп с большим количеством размножающихся самцов особенно ярко гомосексуальное поведение выражено у видов с крупным мозгом у которых сексуальное поведение контролируется не только гормонами среди приматов такое поведение встречается у высших приматов обезьян и человекообразных обезьян но неизвестно для полуобезьян лемуров и лори, не обладающих крупным мозгом. Также гомосексуальное поведение встречается у многих китов и дельфинов. Самцы серых китов трутся друг о друга, демонстрируя явные признаки сексуального возбуждения. Самцы ричных дельфинов используют для секса дыхательные отверстия. Эти и другие экзотические примеры гомосексуального поведения у самых разных видов. Можно найти в книге Брюса Бейджмила "Биологическое изобилие". Детальное изучение такого поведения показывает, что оно может быть адаптивным. Темноспинным альбатросам, гнездящимся на Гавайских островах, для успешного выращивания птенцов необходимы оба родителя. Когда самцов не хватает, пару образуют две самки. Их сексуальное поведение включает ухаживание и псевдокопуляцию. самки из таких однополых пар оплодотворяют самцы, уже образовавшие пару с другими самками. Эти самцы не принимают участия ни в высиживании яиц, ни в заботе о птенцах. Самки выращивают потомство самостоятельно. У однополых пар выживает меньше птенцов, чем у разнополых, но больше, чем у птиц, не имеющих пары вовсе. Так что образование однополых пар Это лучшая доступная им стратегия для распространения своих генов. Те самки из однополых пар, которым удаётся успешно вырастить птенцов, в последующие годы, как правило, образуют пары с самцами. Нехватка партнёров противоположного пола не единственная причина образования однополых пар. Часто гомосексуальное поведение служит для поддержания полезных социальных контактов. В группах японских макак самки могут формировать временные гомосексуальные пары, даже когда вокруг достаточно самцов. У жёлтых павианов самцы образуют альянсы и прибегают к их поддержке во время конфликтов. Участники альянса любят поглаживать друг другу половые органы, по-видимому, в качестве демонстрации своей приверженности дружбе. Как говорилось ранее, гомосексуальные взаимодействия особенно распространены среди самок баноба. Когда самка баноба входит в пубертат и достигает возраста, когда уже можно заниматься сексом, она покидает мать, уходит из родного сообщества и переходит в другое, где у неё скорее всего пока нет знакомых. Самцы принимают её радушно, но самки поначалу не так дружелюбны. Через несколько недель резидентная старшая самка предлагает ей заняться сексом. После этого Новенькая регулярно занимается сексом со всеми взрослыми самками и таким образом становится частью общества. Сексуальные отношения между самками не эксклюзивные. Они не образуют пар, а занимаются сексом с множеством партнёрш. Эти сексуальные контакты, приносящие самкам, судя по всему, массу удовольствия, составляют важную часть социальной жизни баноба. Если у самки случается конфликт с самцом, на её крик тут же приходят подруги и отгоняют обидчика. На помощь может рассчитывать каждая. Все самки без исключения поддерживают друг друга. Гомосексуальные взаимодействия также служат для снятия напряжения между самками. Таким образом, склонность к гомосексуальному поведению Скорее всего, возникло у боноба как побочный продукт самоодомашнивания на раннем этапе эволюции. Вскоре после отделения от шимпанзе, позже это поведение прижилось и стало адаптивным. Подобные репродуктивные или социальные преимущества гомосексуальных взаимодействий долго пытались найти и у человека. Теоретически, люди могли бы вести себя как альбатросы и образовывать однополые пары при нехватке партнёров противоположного пола. Конечно, доступность партнёров и правда сильно влияет на наше поведение. И женщины, и мужчины, оказавшиеся в однополых учреждениях, тюрьмах, школах или монастырях, часто временно перенаправляют сексуальную активность на представителей своего пола. Однако многие люди чувствуют влечение исключительно к своему полу, независимо от доступности партнёров другого пола. Оценки частоты гомосексуальных предпочтений сильно варьируют. В США в 1940-х годах, по оценкам сексолога Альфреда Кинси, гомосексуальными или бисексуальными были 5% женщин и 10% мужчин. Последующие исследования в большинстве своём демонстрировали, что преимущественное или исключительное влечение к людям своего пола встречается реже. Примерно у одного — двух процентов женщин и двух — пяти процентов мужчин. Точные оценки тут практически невозможны по причинам, связанным с трудностью определения гомосексуальной ориентации и неприкосновенностью частной жизни. Но ясно, что встречаются такие предпочтения регулярно. Гомосексуальная ориентация часто сохраняется в течение всей жизни. И есть данные, указывающие на то, что она частично передаётся по наследству. Все эти черты отличают человеческую гомосексуальность от гомосексуальности большинства животных. У человека небольшая доля популяции испытывает гомосексуальное влечение, независимо от контекста и явно не для компенсации упущенных репродуктивных возможностей. Есть несколько гипотез, объясняющих человеческую гомосексуальность с адаптивной точки зрения. Согласно одной из них, однополые отношения дают преимущество в социальной конкуренции. Например, гомосексуальные мужчины могут более активно поддерживать друг друга, как самки баноба или спартанские воины. И хотя такие социальные связи предположительно и правда полезны, репродуктивная выгода, которую можно из них извлечь, представляется слишком ничтожной, чтобы объяснить существование эксклюзивной гомосексуальности. Например, из 600.000 живущих вместе однополых пар в США в 2000 году только 34% женских пар и 22% мужских пар имели детей, в то время как из 16 млн разнополых пар детей имели 39%. Итак, Гомосексуальные люди реже заводят собственных детей. Но не может ли их ориентация быть адаптивной за счёт помощи, которую они оказывают своим генетическим родственникам? В некоторых культурах, например, на Самоа, гомосексуальные мужчины и правда больше обычного помогают своим братьям и сёстрам. Но даже в этих случаях эффект родственного отбора оказывается слишком незначительным. чтобы объяснить эволюцию гомосексуальных предпочтений. Кроме того, для многих других культур, например, для Японии, нет никаких доказательств, что гомосексуалы помогают родственникам больше, чем гетеросексуалы, так что общая картина не складывается. Небольшое количество детей в гомосексуальных семьях, а также отсутствие доказательств, что они приносят значительную пользу своим родственникам, заставляет предположить, что гомосексуальное поведение человека не является адаптивным. Но почему же тогда гомосексуальное влечение настолько широко распространено и устойчиво в человеческой популяции? К сожалению, вывод о том, что однополое влечение не адаптивно, нередко воспринимается как отрицательное отношение к гомосексуальности. Как будто к признаку можно относиться положительно только если он возник как адаптация. Однако наши моральные суждения не должны зависеть от того, появилось ли какое-то поведение в результате отбора, стало побочным продуктом другого адаптивного признака или возникло вообще без участия эволюции. Многие склонности человека, которые мы считаем достойными порицания, возникли в ходе эволюции. Например, различные виды сексуального принуждения, убийства или социальное доминирование. И наоборот, многие явления, вызывающие у нас восхищение, появились совсем не в результате эволюции. Например, благотворительность в пользу незнакомых людей или забота о животных. Наши знания об эволюционной истории и адаптивном значении каких-то видов поведения ни в коем случае не должны влиять на то, одобряем мы такое поведение или нет. Изучение адаптивности или неадаптивности каких-то признаков не должно быть основой для моральных предубеждений или оценочных суждений. Данные в пользу того, что эксклюзивное гомосексуальное влечение у человека широко распространено, но не адаптивно, позволяют предположить, что с большой вероятностью это побочный продукт эволюции. На его связь с отбором против реактивной агрессии указывает целый ряд признаков. Во-первых, единственное, не считая человека, животное, для которого характерны устойчивые гомосексуальные предпочтения, это домашнее животное, а именно овца. Баранов, выращенных в компании других самцов, можно разделить на две группы на основе того, какую реакцию они демонстрируют, когда по достижении половозрелости им предлагают готовую к спариванию самку. Одна группа Это гетеросексуальные бараны. При встрече с самкой в течке у них повышается уровень тестостерона, и они немедленно проявляют к ней сексуальный интерес. Другая группа это гомосексуальные самцы. У них при виде самки не возникает ни роста тестостерона, ни сексуального интереса. Самки им просто-напросто не нравятся, а нравятся только самцы. Около 8% баранов выращенных в однополых группах становятся гомосексуальными. Для гомосексуальной ориентации овец так и не найдено никакого адаптивного объяснения. У диких овец доминантные самцы могут делать садки на более низкоранговых самцов, демонстрируя свою доминантность, но происходит это довольно редко 4% от всех социальных взаимодействий в группах самцов. Из этого следует логичный вывод: гомосексуальное влечение, скорее всего, возникает как случайное последствие домашнего нее эту идею поддерживают данные, полученные специалистом по физиологии животных Чарльзом Разелли. Он показал, что домашние бараны, которые во время внутриутробного развития подвергаются пониженному воздействию тестостерона, с большей вероятностью становятся гомосексуальными. За этот эффект отвечает участок мозга, реагирующий на андрогены во время внутриутробного развития. так называемое половое диморфное ядро при оптической зоне овец. У гетеросексуальных самцов это ядро заметно крупнее, чем у самок, а у гомосексуальных самцов почти такое по размеру, как у самок. Судя по всему, всё дело именно в этой разнице в размерах. Экспериментальное уменьшение размера диморфного ядра обычно приводит к тому, что самцы начинают предпочитать других самцов в качестве половых партнёров. Таким образом, исследования овец указывают на то, что гомосексуальные предпочтения с большей вероятностью возникают у самцов, которые подвергались недостаточному воздействию тестостерона во время внутриутробного развития, а поскольку снижение уровня тестостерона это обычный эффект от домашнегоения, гомосексуальная ориентация у овец с высокой вероятностью возникла как случайное последствие отбора против реактивной агрессии. Интересно, что у человека тоже есть участок мозга с половым деморфизмом, который, как и половое деморфное ядро овец, ассоциирован с половым поведением. Называется он третье промежуточное ядро переднего гипоталамуса. У гетеросексуальных мужчин это ядро крупнее, чем у женщин, а у гомосексуальных мужчин имеет промежуточный размер. Имеющиеся данные показывают, что у людей, как и у овец, На гомосексуальные наклонности влияет уровень тестостерона во время эмбрионального развития. Внутриутробный уровень тестостерона обычно оценивают, сравнивая длину безымянного четвёртого пальца с длиной указательного второго пальца. Повышенный внутриутробный тестостерон ассоциирован с относительно длинным безымянным пальцем. Масштабные исследования гомосексуальных людей в США, Китае и Японии показали, что у гомосексуальных женщин безъямный палец, как правило, относительно длинный, а у гомосексуальных мужчин относительно короткий. Для гомосексуальных мужчин также характерны немного более женственные черты лица и более изящное сложение по сравнению с гетеросексуальными мужчинами, по-видимому, вследствие пониженного воздействия тестостерона во время внутриутробного развития. Эти выводы пока нельзя назвать окончательными. потому что результаты разных исследований не всегда согласуются друг с другом, особенно на небольших выборках. Однако в целом эти данные говорят в пользу того, что пренатальное действие андрогенов, особенно тестостерона, влияет на сексуальную ориентацию. Обобщая, можно сказать, что женщины, подвергавшиеся воздействию андрогенов на уровне выше среднего, и мужчины, подвергавшиеся воздействию андрогенов на уровне ниже среднего, с большей вероятностью становятся гомосексуальными. Этот вывод, в свою очередь, хорошо соотносится с идеей, что гомосексуальные предпочтения возникли в ходе самоодомашнивания в ответ на изменения уровня стероидных гормонов. К сожалению, мы пока не знаем, чаще ли гомосексуальное поведение встречается у одомашненных животных, чем у их диких предков. Брюс Бейджмил перечисляет 19 видов одомашненных млекопитающих и птиц, для которых описано гомосексуальное поведение. Однако такое же поведение иногда наблюдается и у родственных им диких видов. Другая группа исследований, посвящённых связи гомосексуального поведения с одомашниванием, сравнивает ближайших родственников человека: шимпанзе и баноба. У шимпанзе гомосексуальное поведение встречается крайне редко. и никакой устойчивой социальной функции у него, как считается, нет. Напротив, сложное и разнообразное гомосексуальное поведение баноба, встречающееся у обоих полов, явно поддерживает гипотезу об ассоциации отбора против реактивной агрессии и гомосексуального поведения. В основе этой ассоциации, возможно, тоже лежит низкий внутриутробный уровень тестостерона у баноба. И у баноба и у шимпанзе относительная длина безымянного пальца по сравнению с указательным выше у самцов, чем у самок. А значит, у них, как и у человека, соотношение длины указательного и безымянного пальцев может служить мерой внутриутробного тестостерона. Как и предполагает гипотеза одомашнивания, у баноба относительная длина безымянного пальца меньше, чем у шимпанзе. Любопытно, что человек по соотношению длин указательного и безымянного пальцев находится ближе к бонобо, чем к шимпанзе. Однако, как я уже отмечал, человекообразные обезьяны плохо подходят для изучения самодомашнивания человека. Слишком многое произошло за 2 с лишним миллиона лет, то есть со времени жизни наших похожих на человекаобразных обезьян предков австралопитецин или за 6-9 миллионов лет. прошедших с эпохи, когда наши предки обитали в лесу и были похожи на шимпанзе. В идеале стоило бы сравнить современных Homo sapiens с Homo из среднего плейстоцена или хотя бы с неандертальцами или ранними Homo sapiens. К счастью, мы располагаем данными измерений скелетов пяти неандертальцев и одного Homo sapiens, жившего сто тысяч лет назад. Стоянка Кавзех в Израиле. Безымянные пальцы у этих неандертальцев были значительно длиннее относительно указательного пальца, чем у современных людей. А Homo sapiens is Havzecha находился по этому показателю посередине между современным человеком и неандертальцами. Конечно, выборка слишком мала, чтобы что-то утверждать с уверенностью. Тем не менее, эти удивительные данные позволяют предположить, что уровень внутриутробного тестостерона у Homo sapiens и правда был ниже, чем у неандертальцев, как и предсказывает гипотеза о самодомашнивании. Развитое гомосексуальное поведение бонобо, по всей видимости, представляет собой ювенильный признак, который сохранился у взрослых особей как случайное последствие отбора против реактивной агрессии. У молодых самцов приматов часто возникает эрекция, И они с энтузиазмом делают игровые садки на любого, кто окажется поблизости. Психолог Ким Олин, изучая мака крезусов, показал, что молодые самцы с одинаковой частотой делают садки как на самцов, так и на самок. По достижении половозрелости частота такого поведения возрастает в 5 раз, в основном за счёт того, что самцы теперь чаще делают садки на самок. Взрослых же самцов интересуют уже почти исключительно самки. Такая смена предпочтений возникает, судя по всему, в результате повышения уровня тестостерона в период полового созревания, а также приятного опыта спаривания с самками. Итак, данные, полученные для овец, обезьян и человека, позволяют предположить, что одомашнивание может приводить к повышенной частоте гомосексуального поведения. Безусловно, на гомосексуальное поведение человека влияют и другие факторы. Трудность в случае человека заключается в том, что и женщины, и мужчины могут брать на себя преимущественно женскую или мужскую роль. Возможно, гомосексуальные мужчины, принимающие выраженно мужскую сексуальную роль, подвергались не такому низкому воздействию тестостерона во время внутриутробного развития, как мужчины ведущей себя более женственно. Кроме того, было бы очень интересно понять, почему отбор не избавился от гомосексуальности, раз она представляет собой не более чем побочный продукт самоодомашнивания, не несущий никакой биологической выгоды. Причина, возможно, в том, что самоодомашнивание закончилось относительно недавно, уже в историческое время, и отбор просто не успел устранить его случайные последствия. Одним словом, до полного понимания биологической и культурной эволюции гомосексуальной ориентации нам ещё далеко. Но гипотеза самодомашнивания позволяет по-новому взглянуть на это уникальное явление. Возможно, сохранение юношеской сексуальной психологии у взрослых особей привело к тому, что Homo sapiens стали чаще, чем их предки, предпочитать партнёров своего пола. Если причина действительно в этом, Неандертальцы должны были реже проявлять гомосексуальное поведение, чем люди. К сожалению, это предположение мы вряд ли когда-нибудь сможем проверить. В этой главе мы попытались сравнить гипотезу плейстоценового самоодомашнивания с другими альтернативными объяснениями миролюбивости человека. Согласно гипотезе недавнего отбора против реактивной агрессии, человек имеет поведенческий синдром одомашнивания, И этот синдром включает в основном педоморфные признаки. Учёные уже давно предполагали, что многие виды поведения, характерные для человека, педоморфны по своей сути. К сожалению, обычно такие предположения основывались на сравнении человека с человекообразными обезьянами, а это вовсе не то сравнение, которое нам нужно. В идеале поведение человека стоило бы сравнивать с поведением наших предков. Homo из среднего плейстоцена. Но о них мы, к сожалению, не знаем почти ничего. Учитывая почти полное отсутствие информации о людях из среднего плейстоцена, неандертальцы представляются достойной заменой. Их культура была не так развита, как культура наших предков. Данные, приведённые в этой главе, наводят на мысль, что развитие кооперации и социального обучения у неандертальцев мешала их излишняя реактивная агрессивность. Различия между Homo sapiens и неандертальцами, по-видимому, касались в основном эмоций, а не интеллекта. Свидетельства того, что Homo sapiens подвергались самоодомашниванию в течение последних 300.000 лет, показывают, что человек крайне необычная обезьяна. Но хотя гипотеза самоодомашнивания и объясняет нашу миролюбивость и способность к кооперации, Этого ещё недостаточно. Любое утверждение, будто различие между Homo sapiens и Homo erectus среднего плейстоцена аналогично различию между собакой и волком, морской свинкой и дикой свинкой или баноба и шимпанзе, недооценивает достижения современного человека. Собаки, морские свинки и баноба очаровательно кроткие животные, но человек больше, чем просто кроткое животное. Успех человека по сравнению с другими домашними животными традиционно объясняют высоким уровнем интеллекта и способностью к культурному обучению. Но есть и другая причина, и она, как и сама одомашнивание, вероятно, стала следствием изобретения смертной казни. Причина это в том, что смертная казнь дала нам не только пониженную склонность к реактивной агрессии и повышенную способность к кооперации, но и новую общественную мораль